Глава девятнадцатая. Вот что за жизнь такая! Мало мне новоиспеченного отца призрака, у которого после рек крови вдруг проснулись отцовские чувства к Сойке, так теперь еще и монголы. Но призрак меня, конечно, сильнее удивил, чем эти безмозглые тарженцы, если говорить по правде. В некотором роде я его понимал. так как сам в прошлой жизни не мог позволить себе такой роскоши, как дети. Даже заделая я их тайно, то все равно бы нашли и убили, или чего похуже. А похуже в этом случае может быть только плен для последующего производства новых детей в надежде, что моя сила проснется хотя бы в одном из них, а затем будут воспитывать идеальные машины для убийств. Поскольку я понимал призрака, то не стал ломать ему картину мира. и не сказал, что Сойка для восстановления рода мне не нужна. Да и дар у нее не такой, как у меня. Да, она может воздействовать на животных, и, возможно, даже когда-нибудь сумеет их призывать, но он далеко не мой, и даже не очень схожий с тем, что имели галтеоновые предки. Их дар эволюционировал и прогрессировал многие поколения, от чего только становился лучше. А она, наверное, первая в своем роду, кто такое получил, и это сугубо заслуга эпицентра, который воздействовал на малое дитя. Однако это не означает, что я откажусь от нее. Девушка неплохо себя показала, и мне нравится ее рвение к силе. Кажется, она уже забыла о своих прошлых соплеменников. Можно сказать, что ей и не была им предана никогда. Просто там жизнь такая была, и такие правила. Вот она им следовала, чтобы подняться выше в пищевой цепочке». здесь же я обрисовал ей иные пути и она прозрела насколько маленьким был ее мир и мерзким мне еще предстоит придумать как с ней поступить я уже думал об этом что она может хорошо вписаться в мой род может потом смогу объявить всем что она моя далекая родственница и буду возлагать на ее плечи различные скучные дела по типу помощи Анне в модных приемах а сам бегать по разломам Не о чем я вообще думаю В моей гостиной сейчас суетятся влиятельнейшие люди в империи. Во дворе рвет и мечет волк, который переводит гвардию в боевой режим, а на границе беснуются монголы. Конечно, я не стал срываться и мчаться на границу империи. Не хочется мне потерять своих парней, приняв первый удар на себя, пока другие будут отсиживаться за моей спиной и появится самый последний момент, если вообще покажутся». Лучше уж я дождусь армии или донесения разведки. Беда! забежал ко мне бледный Андросов. «Императрица запретила тебе жениться на Морозовой?» — вопросительно приподнял я одну бровь. Да, я представил ребят императрицы. Выглядело это забавно. Оказывается, все мои товарищи раньше встречались с императрицей. Все-таки их рода были одними из сильнейших в империи. Вот только их реакция меня развеселила. Андрей и Светлана смутились. Катерина и Мария сдержанно поприветствовали свою правительницу, а вот Хельга меня удивила. Похоже, она была не очень рада видеть императрицу российскую, и та, в свою очередь, также всем своим видом показала неудовольствие. Чертова, политика! Что у них не так? Решил узнать позже и убежал на чердак в свой штаб получать последние сведения. «Там-то меня и застал, Андросов». «Там», — продолжил он говорить, — но быстро остановился, когда до него дошел смысл моих слов. — Тьфу ты! Тебе лишь бы шутки шутить. Тут дело в другом, и на всякий случай мне никто не может запретить. Последние слова он сказал, явно понизив голос и перейдя на шепот, добавил. — Даже императрица. — А мой друг сильно влюблен, раз готов пойти против всех. А еще он так же сильно, как ее любит, доверяет мне, разговорить такие слова. — Я знаю, — подошел и пожал ему руку. «Именно это качество, друг мой, мне нравится в тебе. Ты готов за свои убеждения стоять до последнего?» «Когда-то я тоже был таким». Мои слова его выбили из колеи, и он забыл, зачем пришел. А пришел он, чтобы сообщить мне важную новость, которую я узнал еще час назад. Шнырко исправно служил в службе разведки и доносил мне все новости. «Блин, я ж по делу!» — оклемался он, когда замотал головой. «Хочешь сообщить мне, что в сторону Игнатовки направляется отряд монголов?» — опередил я его. «Да? Но откуда?» Кажется, он не может понять, как я узнал. «Понимаешь, друг мой, разведка существует не только у твоего рода. Я уже знаю об этом. Раз знаешь, чего тогда сидишь? Нам нужно выдвигаться на перехват. У тебя же там дети...» «Все под контролем, не переживай. Сейчас намного важнее собрать силы и поспешить отразить главный удар». Попробовал успокоить я его. Тот отряд не главный, а сборище мародеров, так сказать, призовой. Они идут просто увезти рабов и украсть ценности. А вот те, кто будет убивать всех и вся, в скором времени доберется до города. Так что не паникуй готовься». «Точно не нужна помощь?» — Еще раз переспросил он. «Точно». На этом мы закончили. Конечно, я блефовал. Нет у меня никакой разведки, которая бы это доложила. Просто перед тем, как сообщить мне, Андрюха рассказал об этом Хельге и Кате, а Шнелька подслушал. Но пусть думает, что у меня тоже есть своя агентура, вернее, не так. Думать об этом должен не он, а его род. Статус многого стоит, и мне его нужно нарабатывать. За Игнатовку я не переживал от слова совсем. Как только я узнал об этой новости, то сразу туда вылетел один из моих буревестников, в котором сидела моя маленькая лягушка. Одного Одина там вхватит за глаза, чтобы монголы пожалели не только о том, что решили вторгнуться на мои земли, но и вообще, что родились. Эта их тактика была широко известна всем, и таких летучих отрядов у них было много. Это было еще одной причиной, почему аристократы не особо спешили первыми встретить врага. Были случаи, когда вот такие сметчаки забирали все гарнизоны из своих земель, а когда возвращались, то там находили только одни руины и выжженную землю. Чаще всего это были мелкие рода, которые рассчитывали по-быстрому добыть себе славы, отбить нападение на родную империю, что еще может быть почетнее. Давно прошли те времена, когда монголы совершали лихие кавалерийские набеги. Сейчас в качестве транспорта они использовали боевую авиацию. Качество ее было не ахтим, но зато этого хлама у них было реально много. А одаренные вполне могли работать в режиме ПВО и добавлять летучему отряду скрытности. В случае удачного набега они трофеили машины для перевозки рабов и ценностей на месте, и эти разномастные караваны уходили обратно на территорию ханства. Не все доходили, но жизнь монголов ничему не учила. Пока все готовились, я сидел в своем кресле и наворачивал блины, не пропадать же добру. Под это приятное дело я следил за гостями в доме с помощью шнырки. Это нападение, кстати, сломало все планы, и не только мне. Как я узнал, Доброхотов уже развил бурную деятельность и готовится принять бой. Само собой, Ольга увязалась за ним. Не понять мне эту девушку. У нее есть шанс увидеть наконец-то здоровую мать, а она выбрала... Защиту людей она выбрала. Как-то сразу не подумал. Что ж, наверное, такое особе действительно место на троне. Сборы закончились раньше, чем мои блины, и пришлось забрать их с собой. Катю, Хельгу, Марию и Андросову с Морозовой я приютил в своем бюлевестнике, и мы молча летели на заданные точки. Место сбора уже было известно, так как мои друзья были постоянно с кем-то на связи из своих и получали достоверную информацию. Монголы в этот раз решили не шутить и собрали огромную армию. Хоть это и не было нападением, способным захватить часть империи, но дойти до Иркутска они явно планировали. Возможно, даже часть города уничтожить у них получится. Вот потому, чтобы этого не случилось, мы сейчас и мчимся на помощь». Армия монголов сметала все на своем пути, как саранча, даже не замечая сопротивления, так как имперские гарнизоны были малочисленными и не сумели продержаться против врага больше часа. Изначально эта атака выглядела самоубийственной. Какая бы армия ни пыталась прорваться через не очень широкое ущелье со стороны озера Хупсугул через Тункинскую котловину, она автоматически попала бы под обстрел имперских крепостей, расположенных на склонах горных хребтов. Горы на границе двух государств служили своеобразным щитом, и существовало не так уж много проходов. Конечно, они были хорошо защищены. Вот только, насколько я понял, батареи крепостей загадочно молчали, пропустив орущую массу захватчиков через узкий проход. До самого Иркутска армия вторжения решила разделиться на три части в расчете на то, что если у нас кто-то есть из очень сильных одаренных с техниками массового поражения, то он один им не помешает. Две другие части все равно доберутся до него. К слову сказать, у монголов тоже были сильные одаренные. Про них отдельно сообщалось моим друзьям по мере того, как их обнаруживали. Так вышло, что сейчас в Иркутске находятся не самые большие силы имперской армии, и это еще один повод для вопросов. По факту, основной массой защитников города были родовые гвардии и наспех собранное и вооружённое ополчение. Но это совсем не означает, что их орде повезло, ведь в Иркутске сейчас находится Доброхотов со своей гвардией, которую после согласования со мной он перекинул из-под Галактионовки. Очень удачное стечение обстоятельств, ведь иначе... он бы находился почти на 3000 километров выше, в Якутске. Императрица лично его попросила разобраться с проблемой, и он без каких-либо слов сказал, что сделает это. Конечно, и для него это будет нелегкой задачей, но он выбрал себе центральный корпус монгольской армии, которая была самой сильной и многочисленной. Как Шнырько докладывал мне из разговора других военных, там говорили, что только псих рискнет пойти против старшего сына хана, А он лично возглавил направление главного удара. Стоило мне об этом узнать, как я тут же набрал Доброхотова и спросил, не нужно ли его заменить. Ответ, само собой, был отрицательным. И еще я был культурно послан нафиг, так как мешал готовиться к обороне. Конечно, я не сомневался в силе доброхотова, но тоже хотел схлестнуться с Ханом и плевать, что устал. После того, как меня послали нафиг, я принялся размышлять, что делать дальше. И тут вышло так, что по дороге я одного за другим стал терять своих друзей. Каждого из них перехватывали их родовые конвои по велению глав родов, отвозя в свое расположение, чтобы организовать своих людей. Как бы они ни хотели остаться со мной, но дела рода превыше всего. Даже Хельга и та, по приказу матери, отбыла со своими берсерками на перехват очередной волны, которая нацелилась на одиноко стоящей деревне. «Не самое опасное направление», Силы Северного Королевства там будут излишни. Но Снежную Королеву я понимал. И дочь с войсками гарантированно не подвергнет риску, и империи поможет. Что ж, по крайней мере, нашим войскам отвлекаться не придется. И на том спасибо. Конечно, я не расстроился, и к тому же понимал важность их действий. Каждый из них сможет, надеясь, отбить несколько нападений, а это сотни спасенных жизней наших людей. «Что будем делать?» — спросил меня Волк. который сидел сейчас лично за рулем мы думаю что нам нужен план поднял я указательный палец план у меня уже был заготовлен все дело в том что мне как аристократу собственной гвардии тоже дали доступ к карте боевых операций на ней в реальном времени отслеживались войны ханства и должен сказать что их много однако и аристократов здесь немало Оставались пустыми в основном лишь те участки, до которых просто никто не успевал. А были хутора, практически мертвые на 5-10 домов. В таком случае стоило только надеяться на удачу и разум людей, что они успеют оттуда свалить. Были и другие участки, которые заведомо посчитали провальными. Это те места, куда могли сейчас добраться лишь немногочисленные отряды по 20-30 человек. А волна набегалась не меньше тысячи. Кстати, я обратил внимание, что мою Игнатовку не нашлось желающих защищать. Уроды, что сказать. Никто не любит выскочку Галактионова. Раз так, то я преподам вам урок. Мысленно касаясь души Одина и щедро вливаю в него энергию, а затем даю полный карт-бланш на твари из моей души. Хочу, чтобы нападающие страдали, а выжившие надолго запомнили этот день и потом рассказывали о нем детям. Может, тебе лучше остаться в машине, а мы сами справимся? Как-то не особо ободряюще глянул на меня волк. Я в норме, сухо ответил ему, вытирая со лба из парину, которая образовалась после работы с энергиями. Волк хмыкнул. Ты завес на две минуты. Бывает, пожал я плечами. Зато у меня есть план, поворачиваю свой планшет к нему. Давай, дуй сюда. Выбрал я, само собой, самое тяжелое направление из тех, что остались. Будет там от тысячи до двух противников и неудобная местность для техники. Мы сможем перехватить их в лесу, а, возможно, и в самой деревне. Правда, в деревне проживает почти пять сотен людей, и вести там боевые действия неприемлемо. Но в то же время противник не будет иметь больших преимуществ техники, хотя у них как бы и конных много. Как раз именно в этой армии было достаточно конных воинов, что воевали по старинке, на спине у четвероногого друга. «Жалко животин, ну что поделать?» Волк возглавил нашу гвардию, пока мы двигались в нужную сторону. Он то и дело всех подгонял, ведь нужно успеть туда добраться первыми. Грузовики и БТРы безнадежно отставали от бурвестников и вертолетов. Но, по крайней мере, у меня было около сотни самых боеспособных бойцов. В какой-то момент... Нужная мне группа вторжения пропала на карте, в планшете. Я уже было забеспокоился, что ее угробил кто-то другой. Но это был, по всей видимости, глюк. А может, она просто пропала из-за разведчиков. Зато, когда появилась, нас ждала неожиданность. Монголы разделились на две части. Та часть, что налегке, движется через лес, а та, что с техникой, пошла в обход. И хотя она доберется позже, но все же доберется. К слову, на технике было меньше людей, но разрушительная сила, она присутствовала. «Что будем делать?» — спросил меня волчара, когда мы подлетели к нужному месту. «Наши прибудут минут через тридцать, а монголы через час, максимум полтора». Что делать, я уже знал. Вот только потянули. Поскольку я взялся за это дело, то ощущаю некую ответственность за жизни людей, которые остались за моей спиной. А еще мне хотелось показать пример тем аристократам, которые выбирают только легкие цели. Я понимаю, что сохранение своей жизни и жизни своих людей — это важно, но когда небольшая армия берет себе в цели всего лишь небольшой отряд, это смешно. Аристократы — это не только почести и привилегии, а еще и ответственность. Жаль, что так много людей об этом забыло. Но ничего. Напомним, если нужно будет». А пока я приказал опешившему волку высадить меня на опушке леса, а самому взять бразды правления в свои руки. В помощь я ему оставил кару. Эта девочка должна защитить его от всех напастей, например, от скрытных узкоглазых убийц, что двигались скрытно чуть в стороне от основных своих сил. Сам же рванул в лес, пока волк не успел ничего мне сказать. Я принял решение встретить противников в одиночку. А что тут такого? Ну, не в первый же раз. Вот только завтра чувствую, что мне будет херово. Очень херово. Слишком много я сегодня сожрал жалеек. Как минимум недельный бюджет своего баронства. До нужного места меня вывел в этот раз не шнырка, а планшет. Я заметил, по какому маршруту вел их воздушный разведчик, пока не упустил, так как в лесу видимость была ограниченной. «Двадцать минут быстрого бега и шнырка». Кроме всяких обитателей леса, показал мне монголов, которые задорно спешили подгоняя своих лошадей и, бранными словами, подталкивали бежать тех, кто был на своих двоих. Без лошадей здесь только низкосортные бойцы, или, как в простонародье говорят, мясо. «Шандр, карать!» — спросил меня Шнырка и достал хрен пойми откуда гранату. «Надо!» — выдернул он при этом чеку и протянул ее мне. «Нет!», Нет. — осторожно покачал я головой. так как граната ой непростая а артефактная как скажешь пожал он плечами и граната пропала а вот чека осталось лежать на земле «Шнырька! такой шнырька сегодня я планирую справиться без гранат и даже огорять свой меч не буду буду действовать красиво и эффективно лес отличное место чтобы начать битву когда ты один а врагов много Первым делом я призвал разных маленьких змеек. Выбирал зеленого или коричневого цвета, моя ставка в этот раз на маскировку. Затем были призваны всякие мелкие птички, которых здорово настрелял где-то Один. Он у меня вообще любитель всякой мелкой дичи. После птиц в дело пошли ящерицы-переростки не очень большого размера. А авангард всего действия будут исполнять пятнистые хамелеоны размером с теленка. Вот они отлично смогут сдерживать врага благодаря своей крепкой коже. На все призывы у меня ушла уйма энергии и не так много времени, и это несмотря на то, что я призывал только слабых. Сам же залез на высокое дерево и укрылся в листве. Пока мудрец думает, война заканчивается. Где-то в русской тайге. «Нехороший лес», — прокомментировал один из командиров свои мысли. «А ты, когда ты успел стать знатоком леса? Всю жизнь в степях провел!» — заржал его товарищ Тыргыр. Несмотря на то, что по неровному ряду прошлись смешки, возбужденных от прикушения битвы мужчин, он не смеялся. Хоть он был слабаком, но великая степь дарила его острым зрением, и сейчас он мог поклясться этой самой степью, что лес живой. Не один раз он уже замечал странные движения, которые не мог объяснить. А еще все эти глаза, которые следят за ними. Он не видит их, но знает, что они есть, и из-за этого очень переживает». Да расслабься ты, брат!» — подскочил к нему поближе друг. «Ты сейчас такой нервный, потому что бабы давно у тебя не было. Сегодня будет славная охота и славная добыча, которая послужит нам еще много лет, свидетельствуя о наших подвигах». «Молчать!» — вдруг поднял руку предводитель. «Пасти захлопнули, и шаки. «И смотрите во все глаза! Не нравится мне здесь!» Слова предводителя, который был на минуточку мастером, заставили многих насторожиться, ведь тот не был любителем перестраховки, но сейчас было видно, что занервничал. «Да брось, богатур! Что нам может грозить, пока ты с нами, наши жизни находятся в светлых и сильных руках?» Подъехал на своей гняной кобыле к богатуру, его ближайший друг и напарник, который всю жизнь равнялся на него. Вот только ответа он не получил от богатура. В один момент их великий воин завалился на бок и умер. Паника, страх, ужас. «Лес! Его убил лес!» — заорал тым, который теперь видел все эти глаза, но не видел их владельцев. «Тяжело рассмотреть тех, кто владеет мимикрией и природной скрытостью. Впрочем, в скором времени уже другие увидели. Нет, они не прозрели, просто лес действительно ожил. Деревья стали удлиняться, превращаясь в гнилых, трухлявых великанов, которые состояли не только из коры, но и плоти с костями. Часто они видели в деревьях обрывки одежды или оружия их народа. Из-под земли появились черви с маленькими человеческими головами. «Демоны! Отродье! раздавались отовсюду крики испуганных людей. Все чаще люди падали с лошадей, несмотря на то, что они с самого детства выросли в седле. Но испуганную лошадь не так просто удержать. Таким образом пошли первые небоевые потери. «Давите их!» — раздавались команды. «Отродья не умирают! Это колдунство!» Люди пытались давить червей, но тем было все равно. Они становились прозрачными и не получали урона. Все их усилия были напрасны. А еще с деревьев начали падать змеи, которые уже не были иллюзорными. Помимо змеи, в игру вступили и другие существа, которые не меньше забирали жизни, чем ползучие гады. Мелкие птички пробивали голову буквально на вылет. Для целой армии этот лес превратился в самый страшный кошмар, который они только видели. Их убитые поднимались из мертвых и тянули к ним свои руки, в вагоне открывали рты, пытаясь предупредить о чем то «Бежать! Бежать!» Такие слова стали все чаще раздаваться среди людей, которые понимали, что ничего не могут сделать. Да и не хотели они ничего, только сбежать отсюда. А когда в небе стали появляться гигантские орлы, которые закрывали собой солнце и имели по шесть голов, это стало последней каплей, так все подумали, но ошибались. Когда на ровном участке травы провалилась земля, и оттуда стали выбираться рогатые существа, вместо лиц, у которых были черепа, то нервы, смелость и терпение бравого войска лопнули. Бежали они кто куда, и уже без лошадей и оружия. Меньше чем за час от полутора тысячной армии не осталось ничего, кроме множества следов и трупов. «Слабый дар у тебя, Алекс», — говорили они. «Что ты можешь своей иллюзией?» — говорили они. «Ты настоящий позор рода!» — говорили они. Вышел из-за иллюзии странный молодой человек с огромными темными кругами под глазами. но сами глаза горели каким-то неземным голубым свечением. Бубня себе под нос осмотрел место побоища. «Где же всех вас И как все забрать?» А забирать там было что. Хан, кажется, неплохо так затарялся у китайских соседей и обеспечил свое воинство отличным оружием и множеством артефактов. Молодой человек устало улыбнулся и добавил. «Возможно, я наконец-то увижу довольного волка». Подумать только. Я даже не устроил им пляску живой смерти из прошлого мира. Не показал, как из-под земли вылезает огненная Таната. А столько впечатлений мог бы им оставить гнилой лич, собиратель лиц. Шакуны были со стени шнелька и подытожил всю битву. Согласен. Вот не думал я, что справлюсь быстрее, чем волк. Впрочем, я еще успеваю прийти к нему на помощь. Вот только вопрос, стоит ли? Или лучше рвануть дальше, чтобы захватить их лагерь снабжения, в котором они хранят все походное добро? Пожалуй, есть у меня лишний час, ведь их лагерь стоит практически незащищенным, как они считают, у них в тылу. А у меня как раз припрятано полсотни кристаллических бешеных носорогов на черный день».